Глава вторая Мы с Юлей знакомы больше года. Моё детство прошло в Иркуте. Отец с матерью туда приехали ещё в тридцатый и обосновались навсегда. Наша настоящая фамилия — Разумовский, но её дворянское происхождение, наверное, мешало родителям, и они поменяли её на Воркутовых в честь города, построенного тогда. Это я так делаю лирическое отступление, предугадываю интерес с вашей стороны относительно того, откуда взялась такая необычная фамилия. Все почему-то задают мне в первую очередь именно этот вопрос. «Фамилия самая обыкновенная», — сказал Живин, который только что собирался именно про это и спросить. «У меня даже в мыслях не было поинтересоваться». «Да, понимаю», — ответил Воркутов, — Но по его глазам было видно, о чем он думает, еще как было. После окончания геологического факультета в Ленинграде я вернулся в родной город и какое-то время работал по специальности. Ага, насчет того, что он геолог, я не ошибся. Отметил про себя живен, слушая Алексея. Дойдем мы до гитары. Три года назад приехал в Якутию. Продолжал в Оркутов. Устроился по специальности, но тружусь уже в основном не в поле, а в кабинете. Увлекаюсь поэзией, описываю красоту Северного края. Может, читали?» Он продекламировал. «Снег пушистый в серебре, падал тихо в сентябре». «Нет, я не любитель поэзии», — сказал Живин. «Мне по душе проза жизни. Продолжайте, пожалуйста». С Юлией я впервые. Впервые встретился на одном творческом вечере. Я под гитару спел песню на свои стихи, а казалось, что она тоже играет на этом музыкальном инструменте. Тогда мы и познакомились. А вот и гитара. Живин был доволен своей проницательностью. Дело за малым. Осталось угадать, где его красотка загуляла. — Опишите ее приметы и скажите примерное место, где она пропала, — проговорил Лапин. «Я сейчас же передам ориентировку всем службам, чтобы обратили внимание». Он взял лист бумаги и приготовился писать. «У меня и есть ее фотография». Воркутов достал из нагрудного кармана бушлата довольно большой цветной снимок. Как она пропала, я съездил домой и прихватил на всякий случай. На снимке была запечатлена молодая женщина. Не сказать, что красотка из глянцевого журнала, но довольно симпатичная, привлекательная. Длинные волосы, ниже плеч, правильные черты лица, задумчивый взгляд, устремленный мимо объектива куда-то вдаль. Фотогенично и не дурна собой. Мелькнула в голове Уживина. Этот геолог ей явно не пара. «Я возьму у вас фотографию на время» сказал Лапин и принялся записывать приметы Юлии, бормоча вслух. Рост метр шестьдесят, среднего телосложения, волосы чёрные, надета в светлое платье, унты с бисером. Как только Лапин с записанными данными ушёл в дежурную часть, Живин попросил в «Давайте продолжим. Я приехал к ней на работу ближе к обеду. Она юрист на крупном предприятии». Там с утра отмечали приближение Нового года. Когда я зашел в контору, Юля уже одевалась. Я заметил, что она была немного выпившей. При мне на прощение ей налили полный бокал шампанского, который она весь выпила. В машине сразу сняла шубу и бросила ее на спинку сиденья. Когда тронулись, начала капризничать. Сначала хотела в одно место, потом в другое. Наконец решила, что ей надо посетить парикмахерскую. Я пытался с ней спокойно поговорить, но она меня грубо прерывала. На площади Ленина Юля приказала мне ехать в парикмахерскую над дзержинского, рядом с пожарной частью. Мне наконец-то надоели ее выходки, и я сделал ей замечание. На мой упрек она отреагировала резко. Когда мы проехали пожарную часть, я прижался к обочине Юля, ни слова не сказав, В одном платье выскочила из машины и направилась к зданию, где расположена парикмахерская. Я остался в машине и ждал её минут сорок. Затем решил зайти в парикмахерскую и удостовериться, что она укладывает волосы. В салоне в очереди сидели три посетительницы. Ещё одну стригла молодая девушка, а Юли нигде не было. Я спросил про неё у клиенток, сидевших в очереди. Но оказалось, что женщину без верхней одежды никто из них не видел. Я поинтересовался и у парикмахерши, но там мне грубо бросила, что не обязана следить за всеми, кто приходит в заведение. Я изрядно озадаченный вышел на улицу, покрутился возле салона. Потом поехал на работу, оттуда позвонил родственникам Юли и ее матери в надежде, что она пришла к ним. Никто ее не видел. Тогда я обратился в милицию и заявил о пропаже Юли. Съездил домой, взял ее фотографию и еще раз заглянул в парикмахерскую. Теперь в очереди сидела только одна женщина, и Юлю по снимку она не узнала. Тогда я показал фотографию парикмахершей и клиентки, которую она стригла, но тоже безрезультатно. Я поискал Юлю в окрестностях и снова позвонил в милицию. Мне сказали, чтобы я подъехал и написал заявление о пропаже человека. Вот и все, что я хотел вам рассказать». «А где вы живете?» — спросил Воркутова Живин. «В частном доме». «С кем?» «Один». «Чей дом?» «Мой. Я и приехал-то в Якутске из-за этого дома. А родственник уезжал отсюда насовсем и очень дешево мне его продал». «А машина у вас какая?» «Жигули, шестерка. Свет. Белый». «Какие у вас отношения с гражданкой Мясниковой?» «Дружеские. Я ухаживал за ней». Так, дружеские или любовные? Если вас интересуют наши взаимоотношения, то скажу, что я люблю ее без оглядки. Но она, мне кажется, начинает мною тяготиться. Между вами интимная связь была? Мне, право же, даже неудобно отвечать на этот вопрос. Зачем вам это знать? Слушайте, гражданин Воркутов. Живин повысил голос. Я интересуюсь этими деталями не ради праздного любопытства. Вдруг найдут ее убитой и изнасилованной. Тогда в первую очередь под подозрение попадете вы. Поэтому отвечайте честно и без утайки на все мои вопросы. Хорошо, задавайте. Когда в последний раз это происходило? Что именно? Интимная близость с Юлией. Дни десять назад. Где? У меня дома. «Вы не возражаете, если мы сейчас поедем к вам. Это необходимо по предписанной инструкции. Мы обязаны осматривать все места, где в последнее время бывал пропавший человек. Пожалуйста, на моей машине и поедем». Живин бросил взгляд на часы. Стрелки показывали десять вечера.